Джек Райан, чрезвычайный посланник президента США. Так мир или война? И это не трусость. Даже на Диком Западе недолго жили те, кто хватался за кольт, до того не взвесив свои шансы. А фитиль догорал, и ситуация могла стать неуправляемой. Тем более, что и в Вашингтоне не было единодушия Прилетев в Москву еще вчера, Райан ничего не знал про план бомбить Ханой. Когда же он в посольстве затребовал разъяснений, то услышал. Дипломатическое давление должно подкрепляться военным. Никто и никогда не будет заключать договоры со слабаками. А русские тут не спешили, хотя обязаны были немедленно садиться за стол переговоров. Хотя бы за тем, чтобы позицию оппонента прояснить. Или у них, как у динозавра время нужно, пока сигнал от хвоста до мозга дойдет? До их революции такое было бы вполне возможно. Но СССР показывал себя намного более динамичным обществом, чем та прежняя Россия. Тоже ждут чего-то? Каких-то событий? Или Сталину надо со своим сенатом разобраться?» Так, Верховный Совет имеет намного меньший политический вес, чем Сенат и Конгресс в США. А в чрезвычайной ситуации в СССР вообще вся реальная власть переходит в руки Комитета или Совета обороны. Входит туда весьма малое число людей, и Сталин явно доминирует. Не нужно там ни с кем долгого консенсуса достигать. Или же, если есть еще одна сторона... Что Анна Лазарева делала рядом с обоими вождями? Кажется, в давние времена в России было местничество, кому из бояр сидеть ближе к царю. Бояр давно нет, но, видимое возвышение Пономаренко здесь началось именно с того, как он стал появляться на публике тенью Сталина, ближе к нему, чем все остальные. Неужели смена фаворитов? Нет, во-первых, тогда бы прежнего убрали подальше. А во-вторых, женщина-вождь — это чересчур. Да и молода слишком эта персона. И ничего неизвестно про ее самостоятельную и политическую роль. Всегда была у Пономаренко кем-то вроде порученца. Загадка, но не самое важное на фоне прочего. Фитиль догорал. Показ советской военной машины был впечатляющий. Неужели Сталин уже принял решение воевать? А ему, особому посланнику противоположной стороны, какой-то мелкий чин передал согласие на аудиенцию в 19 часов по Москве. Что должно случиться до этого времени? Русские в наступление перейдут. Однако радионовости о начале боевых действий пока ничего не говорили. В 4 часа по полудни стало известно. Советы, наконец, нанесли удар. бою в Южно-Китайском море, когда подводные лодки ТИП-21, предположительно, северо-вьетнамские, поскольку известно, что советская эскадра в индо-китайских водах субмарин не имеет, атаковали авианосное соединение ВМС США, подобленные авианосцы Кюрсандж и Рэндолф, два эсминца, линкор «Мэн» и еще один свинец тяжело повреждены. Нападение на военные корабли великой державы с гибелью тысяч моряков – это однозначно казус Белли. Госдеп вместе с передачей последних инструкций категорически запрашивал района оппозиции советов, чтобы окончательно прояснить ситуацию, и мы не можем эту информацию скрывать слишком долго. Электорат просто взбунтуется, когда узнает. Райан, не сдержавшись уже сам, позвонил из посольства в русский МИД. Ему ответили с олимпийским спокойствием. Вам назначено на семь. Ждите. В 4.30 посыльный непочтальон привез в посольство пакет. Внутри оказался компактный диктофон немецкого производства с вставленной пленкой. И еще записка. Мистер Райан рекомендую прослушать до нашей встречи, Анна. После того, как специалист по безопасности снял крышку аппарата и вынес вердикт, не бомба, Райан уединился в отведенных ему апартаментах и нажал кнопку воспроизведения. Он ожидал услышать сообщение, а вместо этого зазвучала песня. «Удары сердца твердят мне, что я не убит». Сквозь обожженные веки я вижу рассвет. Я открываю глаза, надо мной стоит Великий ужас, которому имени нет. Они пришли, как лавина, как черный поток. Они нас просто смели и втоптали нас в грязь. Все наши стяги вымпелы, вбиты в песок. Они разрушили все, они убили всех нас. Кажется, это из недавно вышедшего русского фильма про нашествие монголов и падение Рязани. Но какое отношение это имеет к предмету нашей встречи? Однако же Анна Лазарева прежде показывала себя очень серьезным противником, который уж точно ничего не делал зря. до того райан прослушал песню до конца, отметив некоторую странность. Вот этого в фильме точно не было». Что поэт хотел сказать? «И я трублю свой расколотый рог боевой, Я поднимаю в атаку погибшую рать, И я кричу им вперед, я кричу им за мной, Раз не осталось живых, значит, мертвые встать!» Затем была пауза, и зазвучала другая песня. Печальный женский голос, без надрыва, Но слушать от чего то было жутко. Наверное, от того, что звучал, как из могилы. прекрасные и не будь ко мне жестоко, Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, От чистого истока, прекрасно и далеко, Прекрасно я начинаю путь». Запись кончилась. Райен ждал, что сейчас, наконец после столь оригинального вступления, Последует в собственном послании. Но голос Лазаревой произнес. «Мистер Райан, эти песни имеют самое прямое отношение к предмету нашей беседы. Я решила послать их вам заранее, чтобы не отвлекаться в процессе. До встречи в семь. И я, надеюсь, не опоздайте». «То есть Анна Лазарева тоже будет присутствовать?» «Логично». Для опытного дипломата показывать свое раздражение или удивление это не только дурной тон, но и низкая квалификация, покерфейс. Но Райан был на миг ошарашен, увидев с кем и в какой диспозиции предстоят переговоры. Кабинет в Кремле, посреди длинный стол под зеленым сукном и в торце его, как на председательском месте, сидит Анна Лазарева. По правую руку от нее Сталин, Пономаренко, и, наконец, самым дальним адмирал Лазарев. А ему, Райану, Лазарева указала на кресло слева, но не рядом, а чуть в отдалении. Так что Джек напротив Пономаренко должен был сесть. Еще на столе лежал какой-то плоский предмет непонятного назначения. «Мы вас внимательно слушаем, мистер Райан». Одна маленькая просьба, если вас не затруднит, говорите по-русски, ведь я знаю, вы хорошо владеете нашим языком. Что ж, разумно, если сама Лазарева также свободно знает английский, то Сталин вовсе не полиглот, и про Пономаренко тоже ничего не известно». И хорошо, что русские не японцы, у которых принято начинать самый серьезный разговор с вежливых оборотов ни о чем. Обычное приветствие согласно этикету и переход к главной теме. Я здесь по поручению тех кругов США, которые считают, что от новой мировой войны не выиграть ни одна из сторон. Однако опасаюсь, что события уже успели подойти к черте, отступить от которой без неприемлемого для себя ущерба уже не может ни одна из сторон. Возможно, что и сейчас у нас последний шанс договориться миром, обсудить взаимные уступки, как подобно случилось пять лет назад, когда после шанхайского инцидента наши страны все же сумели остановиться на краю пропасти. Вы заявляли, что крови своих граждан не прощаете никому, Так отчего сейчас мы должны терпеть, как погибают американцы? Мы искренне скорбим о пятидесяти ваших гражданах, погибших в том самолете. Все молчат, ожидая дальнейших слов. А ведь знают, что там не мирные туристы летели, а, наверное, такие же куницыны. Американцев убивать или учить, желтомордых комми это делать квалифицированно. Но таковы правила игры. «И уверяю, это был действительно прискорбный случай, а не злой умысел, виновный в котором будут наказаны. Но вы считаете, что смерть тысяч людей в Сайгоне, причем не только американцев и не носящих военную форму, это равноценный ответ?» «Бомбежка Ханоя была не более чем предупреждением в Ятконгу, после которой пора было сказать «хватит!» «Но вы не остановились!» а приказали своим вассалам атаковать наши корабли. Теперь, очень возможно, последует ответный удар Соединенных Штатов. И так по нарастающей. Как скоро атомные бомбы на Москву и на Нью-Йорк упадут? Или все же остановимся и обговорим границу, которую обязуемся взаимно не переходить? «Нам хотелось бы услышать, какие границы вы предлагаете», произнес Сталин после того, как показалось Райану, как Лазарева на него взглянула, будто давая слово. — Да что тут происходит, черт побери? Она здесь себя ведет, как самый главный игрок. Или Джек Райан никогда прежде за карточным столом не сидел? — Что ж, все эти потопления кораблей в мс США, однозначный казус Белли, требования очевидные. СССР разрывает договор с коммунистическим Вьетнамом, выводит свои войска и не препятствует Соединенным Штатам наказать страну-агрессор. Судьба острова Хайнань, незаконно оккупированного СССР, должна быть вынесена на рассмотрение комиссии ООН, созданной для решения этого вопроса с председательством в ней США. Военный преступник Куницын «Обвиняемый в нарушении правил ведения войны, в убийстве пленных, применении недопустимых террористических методов, должен быть выдан Международному уголовному суду. Впрочем, США готовы сделать уступку, не настаивая, чтобы указанный преступник был выдан живым, поскольку понимаем, что советской стороне также желательно сохранить лицо» связав нежелательные действия на самоуправство кого-то на месте. «Будь и лодка однозначно советской наш посол в Москве уже вручал бы ноту об объявлении войны», — подумал райен «И ведь весьма вероятно, что двадцать первые у Советов в Хайфоне есть. Да и даже если те субмарины были под вьетнамским флагом, ясно ведь, кто отдал приказ. Но Третья мировая война все же не слишком желательна». «И нам тоже. Так что можно согласиться и с вьетнамской версией, позволившей нам решить, наконец, вьетконговскую проблему. Без помощи Москвы. Сколько продержится северный Вьетнам против американской военной мощи? Ну, а американские парни, погибшие на тех кораблях, простите, но ваша смерть была не напрасной а ради высших интересов Америки. Уничтожить очаг коммунизма в Индокитая». Ну и в дальнейшем заключение между США и СССР договоренности, позволяющие в будущем избежать вооруженных инцидентов на море, в воздухе, на суше. Например, взаимно уважать право нейтральных вод. «Вы имеете в виду ваши авианосцы в Балтийском море?» спросил Сталин. «Или даже в Азовском и Белом, как какой-то ваш сенатор призывал. Напомню» что понятие «зона жизненных интересов» придумали не мы. И не откажемся нет от своего права на исключительные полярные владения к востоку от меридиана острова Медвежий, нет предложения по Балтике, закрепленного договором всех балтийских стран и гарантированного ООН. Мы ведь не лезем в Мексиканский залив или в бухту Сан-Франциско. И простите... Но мы не можем решать жизненные для ДРВ вопросы, не спросив мнения товарища Хо Ши Мина, к числу которой, безусловно, относится факт, что вьетнамцы, северные и южные, сами считают себя единым народом, желающим воссоединиться. А под властью Ханойа или Сайгона давайте спросим у самих вьетнамцев. Вы будете утверждать, что Ханой посмет в чем-то вам перечить? заявил Райан. «И тогда то, что вы сказали, еще большей степени относится к норвежцам. Если и в Норвегии провести плебисцит, разумеется, исключив ваших военных и новоприехавших колонистов, то кому тогда должны принадлежать норвик Тромсел, Киркенес?» «К норвежскому вопросу мы еще вернемся», — ответил Сталин. «А что касается Вьетнама...» «То наш ответ нет. Мы глубоко сочувствуем справедливой борьбе вьетнамского народа за свободу единства своей страны, борьбе, которую вьетнамский народ ведет уже 15 лет с начала японской оккупации. Победил японцев, выгнал французов, выгоните вас. И чем скорее вы уйдете оттуда, оставив Вьетнам в покое, тем лучше будет для вас». А что будет дальше? Распространение коммунизма Малайю, Бирму, Таиланд? А это как народы решат. Мы лишь помогаем тем, кто уже выбрал наш путь. Что угрожает нашим интересам? Напомню, что и немецкий народ в свое время в массе был искренне за нацизм. Вы бы истерпели, если бы нацисты приходили к власти в сопредельных вам странах. Где Вьетнам и где Соединенные Штаты? А завтра вы свои интересы, например, в нашей Прибалтике искать будете. И вы не думаете, что у нашей страны тоже есть свои интересы, которыми мы не можем поступиться? Дипломатия — это путь взаимных уступок, мистер Сталин. Где-то уступаем мы, где-то вы. Однако сейчас вы требуете от нас большего, Чем даете сами? Так легли карты. Не мы, а вы гораздо ближе подошли к черте. И должны сделать не один, а два шага назад. Иначе война, которую ни нам, ни вам не нужна. Молчание. Ну, вот момент истины. Что решат русские? Идти на обострение или отступить? Принципиальное решение а о деталях договориться уже технические вопросы. И тут заговорила Анна Лазарева решительным тоном. «Мы вас услышали, мистер райен Если речь о войне, это будет частная драка, или все желающие допускаются? Если уж карты на стол... ай яй, -яй мистер главный аналитик Соединенных Штатов, так ведь вас называет?» Как же вы пропустили мимо ту информацию, что я сообщала вам раньше? Правдивую информацию, которую вы не поняли. Впрочем, не вы первый Как там некий мистер Эрлл поживает, который в сорок третьем пытался узнать все про моржиху, целый год ходил около, так ничего и не разглядев? Хотя истина была совсем рядом, хотя эта истина бывает очень опасной. «Подобно той, с которой вы сейчас пытаетесь играться, вас и тех, кто вас послал, не учили, что нельзя хвататься за высоковольтный провод голой рукой? Убьет!» «Что вы имеете в виду?» «Ну, для начала, мистер райен что в ваших анналах известно про меня? Не стесняйтесь, товарищи в курсе!» «Да что это такое?» Но не может она так себя вести в присутствии самого их вождя, его второго? Держится с ними как равная? Неужели? Да нет, не может быть, ведь ее биография нам хорошо известна. Анна Петровна Лазарева в девичестве Смелкова родились вы в Ленинграде в 1922-м в семье рабочего Балтийского завода успели до войны отучиться в ЛГУ, филологический факультет, два курса, затем курсы НКВД, партизанский отряд, с декабря 1942-го, Молотовский судостроительный завод, где вы, состоя на невысокой должности в штабе, влюбились в командира Моржихи, адмирала Лазарева, присутствующего здесь, а еще не обрезговали контрабандными делами с упомянутым мистером Эрлом, с 1944-го, Порученец у Пономаренко, а также инструктор ЦК. «Достаточно, мистер Райан. Ай-яй, -ай. а ведь я вам говорила. Помните мои слова про прямых потомков? Хотя все говорят, что я действительно очень похожа даже внешне на свою прабабушку, в иной истории умершую в 88-м. Да, 1903 года не дожила». Не увидела главного позора. А тут она погибла в Белоруссии, и товарищам здесь показалась удачной легендой предложить мне занять ее место. «Вы... вы лжете, миссис Лазарева. Мы точно знаем, что вас не было на моржихе». «Мистер...» — в голосе Лазаревой звучал металл. «Мы выслушали вашу позицию. Что ж, если вы желаете увидеть наши карты... Извольте, мы готовы открыть вам то, что сочтем нужным. Вы вправе встать и уйти, но тогда после не обижайтесь, если мы сочтем это как полную свободу от учета каких-либо ваших интересов. Тем более, что на нашей стороне очень многие считают вашу державу просто недоговороспособной после той великой подлости и предательства, что вы у нас совершили. Ничего личного всего лишь... «Бизнес и интерес Америки превыше всего. Так отчего мы с вами должны играть по каким-то правилам?» «Прошу простить за резкость», — усмехнулся Райан, «но, согласитесь, все это звучит слишком необычно». «Жизнь вообще очень неординарный процесс. Вам не смешно читать романы Жюль Веруна, каким он видел научно-технический прогресс?» А кто из великих ученых чуть больше полувека назад сказал, что все уже открыто, незадолго до того, как стали известны радиоактивность и рентгеновские лучи. Да ведь еще в 1938 году атомная физика считалась чем-то безобидным и не имеющим никакого военного значения. Иначе кто бы разрешил интернационалу ученых из самых разных стран свободно обмениваться сведениями в важных шагах на пути к тому, что всего через семь лет превратится в бомбу. Правда, необычные вымысла. Вымысел должен придерживаться правдоподобия. Да правда в том не нуждаются Райан вспомнил эти слова Марка Твена. Если есть хоть малая доля вероятности, что услышанная правда — то это величайшая угроза для национальной безопасности США. Значит, необходимо эту гипотезу проверить. Тем более, что Райан достаточно общался с экспертами, привлеченными работодателем, и имел представление о том, что знает о межвременных путешествиях современная наука. Вы используете мост Эйнштейна-Розена? «Ну, тут указать легко, — Лазарева приняла игру, — поскольку выбор невелик. Если не хотите прокатиться на звездолете вокруг черной дыры, причем не всякой, а строго определенного типа, или же поискать в космических просторах бесконечный вращающийся цилиндр, то именно червоточина. Ах, простите, все еще забываю, что в вашем времени иная терминология». «Черная дыра — это коллапсар, а червоточина — это мост Эйнштейна-Розена». «Теперь понятно. Позволите мне говорить так, как я привыкла». Райан кивнул. «И что будет дальше?» «Так вот», — продолжила Лазарева. «В этом случае именно червоточина остается наиболее удобным и простым способом сообщения между временами». «И как же вы научились их создавать?» Вот сейчас, если она попадется в ловушку и согласится, что потомки в двадцать первом веке действительно сами создают пригодные для путешествия во времени и пространстве мосты Эйнштейна-Розенна, то... Мистер, если я не ошибаюсь, то первые шаги теоретической науки в этом направлении были уже сделаны в этом времени. Усмехнулась Лазарева. Хотя даже сам Эйнштейн, Есть такое мнение, сам до конца не понял, что открыл. Чтобы искусственно создать червоточину, надо затратить гигантскую энергию. владеемый такой уже бы галактику осваивали. А уж ближайшие звездной системы точно. Вместо того, чтобы тратить ресурсы, а главное жизни, на изнурительную войну. Войну не с пришельцами, а с вашими потомками, мистер Райан. Так что у кое-кого в нашем высшем свете руки чешутся. Вашу проблему решить кардинально, раз и навсегда». «Миссис Лазарева», — заметил Райан, — «надеюсь, что и в вашем времени право не изменилось настолько, что карают за еще несовершенное преступление. Замечу, что пока что наша страна перед вашей страной здесь ни в чем не виновата. И то, что случилось там...» «Я надеюсь, мы взаимно заинтересованы предотвратить. Раз историю можно изменить, иначе зачем вы здесь «Можно изменить известный парадокс, если я убью своего дедушку», — произнесла Лазарева. «Решение этого казуса одновременно и простое, и архи-сложное. Вам уже должно быть известно» что никакие объекты или явления, используемые для путешествий во времени с их помощью, не могут открыть путь во время до возникновения самих этих объектов или явлений. А если нет, то уж такими азами мы можем с вами поделиться, хотя нам бесспорно есть что скрывать». «Похоже, что не врет», — с досадой подумал Райан. «Пока совпадать с тем...» что нам удалось установить. «Мы воспользовались природной червоточиной, одной из тех, что существовали всегда, еще со времен Большого Взрыва», продолжала собеседница. «Они есть и в нашем времени, и в вашем, и в любом, сколь угодно далеком прошлом до начала Вселенной. Могу вам открыть, что гипотеза Большого Взрыва абсолютно верна, а так как эти червоточины есть в каждой эпохе, то... — Догадывайтесь. Пользуясь всего одной, но существующей во всех временах, мы могли бы повторять переходы и путешествовать в прошлое все дальше и дальше. Ваша эпоха далеко не предел. — И тут сходится. райен вспомнил, что яйцеголовые умники втолковывали ему про мост Эйштейна Розена. — Выходит, что можно забираться сколько угодно в прошлое, хотя бы методом лягушачьих прыжков, если не найти прямой путь. Хотя, раз эти из будущего обосновались именно здесь, что-то им мешает двинуться дальше. — А подробнее, простите, не скажу, — завершила Латарева. — Состояние наших текущих работ в этой области секрет. Попробуйте спросить что-нибудь другое. — Хорошо. Тогда как же вы решили проблему с схлопывания моста? поинтересовался чрезвычайный и полномочный посланник. Вы использовали экзотическую материю с намеренная пауза, дающая возможность собеседнице продолжить фразу. С отрицательной массой и энергией верно воспользовалась паузы Лазарева. Разумеется, нам хорошо известно эта гипотеза, но это старая идея и тупиковый путь. Почему? Район действительно удивился, хотя внешне этого не показал, поскольку эта гипотеза, увы, была единственной разработанной американскими учеными для разрешения данной проблемы. «Не знаете?» «В самом деле не знаете?» Собеседница сделала вид, что удивилась. «Значит, вы продвинулись не так уж далеко. Тогда дам вам небольшую фору, открыв эту тайну. Во-первых... Если просто засунуть экзотическую материю в червоточину, то никакого путешествия у вас не получится. Сама эта материя или разорвет путешественника приливными силами, или убьет мощным ливнем заряженных частиц. Во-вторых, необходимая величина отрицательной энергии тоже слишком велика. Владеемые такими энергиями, у нас нашлись бы дела поинтереснее. И в-третьих, Как оказалось, природа не терпит не только пустоты, еще больше она не терпит отрицательной энергии. В случае возникновения такого казуса, следом за ней, и очень скоро, Вселенная произведет больший по силе выброс положительной энергии. И нет гарантий что после такого вообще уцелеет планета Земля и даже вся Солнечная система. В этой игре с природой чрезвычайно высокие ставки «Мистер Райан, так как же вы все же решили эту проблему?» «Простите, но на это мои подарки вам заканчиваются», — покачала головой Лазарева. «Вы же не рассчитывайте всерьез, что я прочту вам лекцию по причинной динамической триангуляции, на которой после построят теорию квантовой гравитации? Последний шаг к единой теории поля, священному граалю теоретической физики, теории всего» который безуспешно пытался создать Эйнштейн. Могла бы ответить словами одного известного персонажа. но род вами ключ от квартиры, где деньги лежат». Но скажу лишь, что способы решения есть. Вне пределов классической теории относительности. Черт, не удалось. А ведь это был бы ответ на вопрос, который пока не знают и хозяева. Вернее, все те умники, что работают на них... «Тогда, может быть, ответите на другой вопрос. Вы упомянули, что в иной истории ваша прабабушка дожила до 1988 года, а в этой истории погибла в Белоруссии. Значит, вы смогли изменить прошлое. Но все наши расчеты показали, что изменить свое собственное прошлое, в том числе и прошлое всех своих предков, абсолютно невозможно. Хотя и тут не все понятно». Теория догоняющих изменений, о которой Храйнен рассказал один гений из научной команды. Если мы отправимся в 1863 год и сделаем так, что не север, а юг выиграть гражданскую войну, то изменения дойдут до нашего времени не сразу. Ясно, что при таком вмешательстве погибнут те, кто в иной версии истории останутся живы, и наоборот – погибшие там не умрут но следует ли из этого что в будущем исчезнут потомки вне планово по погибших зато из ниоткуда возникнут дети и внуки живых мертвецов а принцип самосогласованности новикова ну как же как же усмехнулась пришельница из будущего историю невозможно изменить ее можно только пауза «Воссоздать или повторить?» – завершил американский посланник. «Но мы не знали ничего ни о каком Новикове, когда открыли этот принцип». все «Разумеется, не знали. Этот человек в 21 веке будет известен как один из величайших ученых-физиков. Могу дать вам лишь одну подсказку. Очевидно, что в своих расчетах ваши ученые исходили лишь из теории относительности Эйнштейна, совершенно не беря в учет квантовую механику. Если еще точнее, то копенгагенская интерпретация квантовой механики далеко не единственная возможная. В этом все истоки найденного оригинального решения. — Что вы имеете в виду? — охворил Сарайан. — Причем тут копенгагенская интерпретация? — Думайте, — снова усвяхнулась Лазарева. Ответ скрыт именно здесь. А уж найдете ли вы его? Наши ученые шли к нему пару десятилетий. Вопросов по теории путешествий во времени больше нет. Тогда перейдем к другим делам. Она пододвинула предмет, лежащий на столе. Открыла крышку. На ней оказался экран, а на второй половине клавиатура, как на пишущей машинке. Нажала кнопку с краю. И тут экран засветился необычно четкой и красочной картинкой. Нити картинки двигались как мультфильм. Так уже через полвека будут выглядеть электронно-вычислительные машины, которые сегодня занимают десяток шкафов. Хотя название неудачное, так как эти устройства используются у нас не только для расчетов. Систему уравнений, над которой 10 человек с арифмометрами «Бьются неделю, эта машинка решит за пару минут. Но еще она может хранить, систематизировать, обрабатывать любую информацию. Тексты, рисунки, чертежи, фотографии, кинофильмы, музыку. Можно иметь в портфеле даже не полную британскую энциклопедию, а целую библиотеку вашего конгресса. Десятки тысяч томов с иллюстрациями». И тут сходится. Была у экспертов гипотеза подлодки из Коннектикута, по аналогии с героем Марка Твена, то есть единичного и случайного провала в иное время. Чисто литературный образ, раз уж нет безупречных научных. И одним из возражений было, что в этом случае у пришельцев не могло быть слишком большого объема знаний. Много ли знают матрос или даже офицер-подводник, И на борту уж точно не могло быть библиотеки с информацией по самой разной тематике. Управление тут очень простое. Вот так, пальцем по этому полю. Перемещаем стрелку на экране. Давим, открываем папку, давим на значок, запускаем фильм. Смотрите. Это уже несомненный факт межвременного контакта. Поскольку такого прибора в этом времени нет и быть не может. Теперь надо узнать, что там в будущем произошло. Увидеть, что пришельцы хотят нам показать, или что хотят выдать за правду. И, конечно, отличить одно от другого. «В самом начале было, как вы уже знаете», сказала Лазарева, комментируя то, что было на экране. «Горбачев, перестройка, мир, дружба, жвачка. В эпоху противостояния сживать резинку». У нас считалось крайне предусудительным. А при первом президенте, я читала, этой гадостью были заплеваны все улицы наших городов. Запретный плод сладок. Весь мир вздохнул с облегчением, что войны не будет. Граждане СССР свободно ездили туристами в Европу и к вам в США. Ну а иностранцев также свободно пускали в нашу страну. Демократия, либерализация, гласность. Все казалось раем. Горбачев, бывший, между прочим, последним генсеком партии, объявил себя президентом и вообще декоммунизация многопартийность Был ли Горбачев дураком или мерзавцев, достоверно неизвестно. Всего через шесть лет его сверг на той же волне всеобщей эйфории еще больше урод, вышедший в историю под характерным прозвищем Боря Алкаш. Мы и вы по-разному смотрели на заключенный договор. Если для нас это казалось союзом равных, уважающих границы и права друг друга, то вы с самого начала замышляли сделать из нас еще одну Мексику, а в худшем случае Гондурас. А Боря-алкоголик с командой таких же, как он, объясняли нашему народу, что наша политика кажется односторонними уступками, но это необходимо, чтобы нас приняли в мировое сообщество и шли навстречу в дальнейшем. Жалко, что эта сволочь сдохла сама, не дожив до суда. Вот что было в его правлении. Конкурентоспособность, разруха, бандитизм. Как у вас в Чикаго в худшие времена. Когда стало совсем уже невмоготу, пришел Путин, который сумел внушить не одним патриотом но и просто всем тем, кто еще ум имел что без сильной страны Великой России мы никто и звать никак. И даже тем, кто успел нахапать в свой карман, охотали вам быть туземными управляющими при заокеанском господине. И взял курс на возрождение, на национальный подъем, что очень не понравилось вашим потомкам, которые решили добить нас, но не объявляя войну. Наша ошибка была что мы смотрели на всех, как на подобных себе, и верили, что вы искренне хотите помочь нам построить у себя демократию, подобно тому, как вы сами помогали отсталым странам Африки и Азии строить социализм. А вам надо было иное. Впрочем, что ждать от народа, у которого нет ни совести, ни чести, а лишь ничего личного, просто бизнес. Миссис Лазарева. Как можно более дружелюбно улыбнулся Райан. «Может, не надо оскорблять мою нацию? Тем более, если мы здесь собрались обсудить и решить возможные спорные вопросы, чтобы и здесь не случилось недоразумения, возникшего между нашими странами в будущем. Ведь вы тут с этой же целью». Анна взглянула на него в упор, и на миг Райану стало страшно. «Такая ненависть и боль!» Были в ее глазах только один миг. Затем она заговорила ледяным тоном. Ваши соотечественники в нашей истории говорили нам примерно то же. И с такой же белозубой улыбкой, зная, что уже вынесли нам приговор. Гитлер был мразь, но даже он поступил честнее, напав открыто. Но это совсем не по-американски. Ведь на войне и вас могут убить, а это страшно. Куда безопаснее и чище убивать, выставляя себя друзьями и спасителями, как ваши предки подбрасывали индейцам зараженные оспой одеяла. Славянская раса — это не белая европейская раса. Кстати, рекомендую вам превентивно отправить на электрический стул тех, кто у вас это скажет. Потому что сама идея сделать Генетически измененный вирус Эболы, смертельный только для славян, оказалось большой вашей ошибкой, поскольку в вавилонском смешении населения Земли 21 века уже не было стерильно чистых рас и наций. Плюс генная технология – это вещь малопредсказуемая. Ваше оружие вышло из-под контроля, и сдержать глобальную эпидемию не удалось, досталось Европе и вашей стране». Белым американцам, если вы не поняли, ваши же негры болели реже. А главное, при самой смертельной пандемии есть какой-то процент людей с природным иммунитетом, плюс санитарно-эпидемиологические меры тоже эффективны. Так что всех русских, и даже большинство, вам убить не удалось. Знаете, что делала обезумевшая толпа на улицах наших городов с вашими медиками-добровольцами? привезшими к нам новейшую вакцину от коровьего гриппа. Хотя допускаю, что многие из этих американских мальчиков и девочек искренне не ведали, что творят. Зато нам уже терять было абсолютно нечего. Мы, русские, очень добрый и отходчивый народ. Но если нас разозлить, мы не успокаиваемся до тех пор, пока не увидим своего врага в гробу. «Вы не были в Сталинграде, мистер Райан?» где среди прочих памятных мест решено сохранить навеки дом Павлова. Знаменитый тем, что при попытке его взять немцы потеряли больше солдат, чем при захвате Франции. И Францию они взяли, а тот дом так и не смогли. Но вы видели фильм про Брестскую крепость, где тоже сражались русские. А теперь представьте такого солдата и с мегатонной боеголовкой. И плевать, что у вас их было больше в разы, когда уже знаешь, что ты умер. И одна лишь цель, чтобы сдохло как можно больше врагов. Глупцы, — подумал Райан, — те, кто тогда сидел в Вашингтоне. Если то, что я увидел, правда, то им надо было всего лишь не форсировать события. Как наследнику постели больного богатого дядюшки вовсе не обязательно подсыпать в лекарство мышьяк. Проще подождать естественного исхода. Хотя, если наследник крупно проигрался, и деньги ему нужны немедленно, если там на горизонте был признак новой депрессии, и жизненно необходимы были новые рынки сбыта, ну а этот русский президент Путин вздумал упорствовать. Пожалуй, тогда и пять лет ожидания были бы разорительны для конкретных деловых людей. Тех, кто принимал решение. Черт, мало информации. Но слушаем дальше. Так вот, отчего уже в это время Сталин предупредил, что появление Эболы на своей территории Советы расценят равнозначно атомному удару. И сейчас вы, наверное, подумали, что план ваших потомков в целом был верен. Только они чуть поспешили? Спросила Лазарева. А надо было осторожнее, как заживо сварить лягушку, повышать температуру медленно. Или даже ничего не делать, а просто подождать, пока наследство свалится к вам в руки само. Ответьте честно, мистер райен Вы подумали это? Что ответить? Отрицать? А если у них в этом приборе еще и полиграф? И когда карты брошены на стол, в последний момент передергивать глупо. Ну и, в конце концов, думать так – это еще не преступление. А вы, ваша страна, поступили бы иначе? Ничего личного, просто государственные интересы. Это остается истинным, как не банально звучит. Тот ваш президент, которого вы видели на экране, пожимающему руку Горбачеву, много лет спустя, когда он уже не был президентом, давал интервью – И сказал, что уничтожение СССР – это не победа, а мое главное поражение. А США ошиблись, когда вместо того, чтобы стать искренним другом попавшего в тяжелый кризис Советского Союза, захотели добить и разграбить его. Друг в нужде, друг навсегда. Вы плохо понимаете то, что случилось. Россия не побеждена, напротив, она очень усилилась. И нам нужно, чтобы она была нашим другом. А те, кто меня победил, хотят только грабить. Русские этого не забудут. И когда-нибудь пришлют нам ответный счет. Россия преодолеет ее нынешние проблемы. Станет гораздо более злой и могучей. И хорошо запомнит всех, кто ее нынче обидел. И я хотел бы быть таким же другом России, каким я был врагом для Советов. Его не услышали. Те, кто правил вашей страной Потому что это истинно ваше Англосаксонское Победитель получает все Наверху должен остаться только один Вам не дано признать В мире кого-то равным себе Партнером, другом, союзником Больше того Само существование Независимой от вас силы Вы воспринимаете Как угрозу своему существованию Которая должна быть устранена Тот ваш президент Был белой вороной в стае. Или же он был посредним президентом, который действительно воевал и знал, что это такое. И оказался совершенно прав. Но ваша элита увидела лишь добычу, которую надо скорее схватить. Что обошлось в страшную цену и всему миру, и вашей же стране. Мы слишком хорошо знаем вас. Ваше мышление, ваши шаблоны исследованы вашими же психологами и политологами. И потому мы совершенно не склонны верить очередной вашей сказке о мире, дружбе и равном партнерстве, и свободном сотрудничестве, которые вы обещали нам здесь, на страницах Кольерс, и там устами ваших будущих лидеров. Вы пока еще не успели настолько прогнить и разложиться, как они, развращенные в те девяностые, когда казалось, что мир по-американски стал реальностью». Вы пока помните, что такое настоящая война. Вы еще не успели упиться своими фальшивыми победой и всевластьем. Поэтому более осторожны и менее склонны показывать свое истинное лицо. Но мы видим, конечно, ваши цели. Те же, что и там. И от того совершенно не верим вашим обещаниям, поскольку знаем вас, возможно, даже лучше, чем вы сами. «Тогда зачем вы сейчас со мной говорите?» — спросил Райан. «Чтобы все-таки прийти к консенсусу? Или желаете вот так объявить войну?» «Не спешите. Все здесь будет сказано. Пока же примите к сведению, что очень опасно бросать камни в соседа, когда сами находитесь в стеклянном доме. было Бывает очень полезно узнать историю. Например, 1816 год без лета. Причиной было извержение вулкана Тамбора в Индонезии. Выброшенного им пепла хватило, чтобы преградить путь значительной доли солнечного света через атмосферу Земли. До того был 536 год, когда, согласно средневековым хроникам, целых 18 месяцев в Европе стояли тьма и холод Солнце светило тускло, подобно Луне. И причиной тому, как показали анализы ледяных кернов в Альпах и Гренландии, было еще более сильное извержение одного или нескольких исландских вулканов. 40 тысяч лет назад суперизвержение в районе флегрейских полей в Италии покрыло пеплом пространство от современного Неаполя до Донбасса. На долгое время в этой части Европы исчезли все следы как людей-карманьонцев, так и неандертальцев. Извержение супервулкана на месте озера Тоба на Суматре. В той же Индонезии 70 тысяч лет назад заблокировало солнечный свет на 6-10 лет, и это привело к похолоданию на 3-5 градусов. Антропологи, археологи и палеоботаники полагают, что после этого Погибло три четверти всех растений в Юго-Восточной Азии. Вымерли все жившие в Азии люди. И выжило лишь несколько тысяч Homo sapiens в Африке, от которых и происходит все современное человечество. Ядерная зима после взрывов тысяч атомных бомб и вызванных ими пожаров – это вовсе не фантастика. Но конкретно для вашей страны все было еще хуже. — Взгляните, мистер райен вам знаком этот пейзаж? — Йелло-Стоун, национальный парк, памятник природы, красивое место. — И смерть для вашей страны. Супервулкан размером еще больше, чем озеро Тоба. Существование будет открыто ближе к концу этого века. Нет характерного вулканического конуса от предыдущих извержений, просто огромное подземное озеро Магмы под колоссальным давлением. И когда поверхность не выдержит, вся территория в поперечнике 10 километров превратится в кратер. По оценке вулкан Тамбора в 1815 году выбросил всего 150 кубических километров пепла. Здесь же счет пойдет на тысячи. Можете по возвращению домой приказать вашим геологам исследовать объект, чтобы убедиться, что я говорю правду. А теперь представьте, что случилось, когда туда попала наша ракета с водородной боеголовкой и не отдана. По правде говоря, мы не были уверены, что это сработало, но сработало. Может быть, когда-нибудь города высших ваших штатов Айдаха, Монтана ивайоминг раскопают, как Помпеи, и также будут удивляться там сохраняющим форму человеческих тел. Копать придется долго. Кое-где слой пепла достигат и двухсот метров, и на полторы тысячи километров во все стороны от Йеллоустоуна теперь сплошь ровная пустыня из вулканического пепла, глубиной не меньше трех метров. Говорят, этот черный снег падал целые сутки. Земли дальше от эпицентра пострадали немногим меньше. Выпавший пепел сделал непригодными для жизни две трети США. От Мексиканского залива на востоке до Тихого океана на западе и от юга Канады до севера Мексики. За считанные дни там погибла вся растительность, а реки превратились в потоки грязи. Так что следом умерли все животные. Техника отказывала из-за того же пепла. Ломались машины, не летали самолеты, были заблокированы пепельными заторами шоссе и железной дороги. Так что навести порядок и хотя бы эвакуировать тех, кто выжил после взрыва супервулкана и ядерных ударов, было невозможно. Американцы погибали десятками миллионов «Вы хотели очистить от населения нашу страну, но в результате чистой от людей стала ваша». И Йеллоустоунская катастрофа почти не затронула калифорнию и Флориду, но о них позаботились уже мы. Атомные торпеды вовсе не фантастика, в отличие от аэростатов, стартующих с подлодок. Помните ту книжку? «Запускаются с лодки носителя», До тысячи умеют вашего побережья. Идут сначала в режиме скрытности. Почти бесшумно. А на последнем этапе со скоростью в 400 узлов. И взрыв силой в сотни мегатон Искусственный цунами высотой метров 100-200. Нет больше Калифорнии. Тут еще разлом Сан-Андреас рванул. И нет больше Флориды и восточного побережья. Мертвые земли, покрытые развалинами. Ем рис с песком.